Позже. Глава 53. Двумя годами позже. Элади Фрей Типис мой любимый книжный магазин в Кросховане. Его стеллажи от пола до потолка, такие высокие, что для покупателей даже заготовлены пара стремянок на колесиках. Напоминает мне сцену из Диснеевского мультфильма Красавица и чудовище. Это у магазина есть собственный стиль и характер. Мне очень нравятся растения в подвесных горшках. Огромный персидский ковер. Роскошный георгианский камин. А еще больше мне нравится запах кофе, бумаги и чернил. И совсем не нравится чувство тревоги, ворочающееся внутри, как сытый паразит. Я раздаю читателям автографы уже почти час. И хотя пришедшие в основном невероятно дружелюбны, я не могу забыть про письма с угрозами расправы, потоками ненависти и критикой, которые приходили мне после долгих месяцев заточения в глицинье. Не всех обрадовало, что я пережила Джека Вествуда, и моим близким пришлось немало потрудиться, чтобы уговорить меня прийти сегодня в Типис и устроить первое и последнее публичное мероприятие после случившегося. Вход сюда организован строго по билетам, и представители прессы, которых я по-прежнему избегаю, толпятся снаружи, облепив зашторенные окна. Я стараюсь не думать о журналистах, потому что всякий раз, вспоминая о них, начинаю ощущать себя кроликом, окруженным стаей волков». Хотя очередь за автографами тянется вокруг всего магазина, этим вечером было продано совсем немного экземпляров. Большинство пришедших уже купили книгу ранее, так что передо мной то дело возникают зачитанные до дыр тома с помятыми корешками и загнутыми уголками страниц с особенно понравившимися сценами. Роман «Одна маленькая ошибка» вышел всего месяц назад, но уже стал бестселлером. Маркетологи издательства предложили гениальную и жуткую идею выпустить книгу 16 августа, аккурат во вторую годовщину моего исчезновения. В прессе поднялся невероятный шум, и продажи тут же залетели до небес. «Как же здорово вас видеть!» — говорит очередная посетительница, подходя к моему столику. Веки у нее подведены идеально ровными стрелками. Она то ли и правда рада, то ли здорово нервничает, судя по тому, как дрожат пальцы, сжимающий потрепанный томик. «Взаимно», — отвечаю я, забирая у нее книгу. «Как вас зовут?» «Мэл». «Красивая татуировка», — добавляя я, заметив монохромную розу, обвивающую запястье. «Спасибо». Раскрыв обложку и расписываясь на форзаце, стараюсь сформулировать как можно более личное пожелание. «Дорогая Мэл, пусть стрелки на ваших веках всегда будут ровными, с любовью Элодя. Я возвращаю книгу». Мэл, пробежав глазами, по строчкам усмехается. «Спасибо, и...» Она смущенно кашляет. «Примите соболезнования насчет вашей потери». От этих слов становится больно, хотя Мэл явно не хотела меня задеть. Сглотнув, я киваю, не совсем понимаю, какую именно потерю из многих читательница имеет в виду. Но она искренне мне сочувствует, так что я благодарю ее и добавляю. Если согласитесь подождать минутку, моя... «Как тут у нас дела?» Возле столика присаживается высокий худощавый мужчина с ямочками на покрытых щетиной щеках. «Джош, мой специалист по связям с общественностью». «Перерыв сделать не пора?» «Все в порядке, спасибо, что спросил». «Водички, может быть. А где...» «За водичкой пошла. Я качаю головой шутливой укоризной». «Опоздал ты, Джош». Я вернулась. Объявляет Ада, ставя на стол два стакана воды со льдом и лимоном. «Попросили бы меня, я бы принес», — ворачивает Джош. «Ты был занят, к тому же я девочка самостоятельная», — отвечает Ада, но сама при этом смотрит на Кристофера, который стоит неподалеку с экземпляром нашей книги в одной руке и стаканом шипучки в другой. Крис адресует моей сестре улыбку, о какой многие мечтают всю жизнь. Ада усаживается на место и здоровается с Мэл, протягивая руку за книгой. Позволите. Пока она выводит автограф, мал спрашивает с плохо скрываемой надеждой: Простите за любопытство, но вы с Кристофером в итоге сошлись? Ада моргает. Ну, видите ли, да, отвечаю я за сестру. Они живут вместе. Мал широко улыбается, ада косится на меня якобы с укором, но глаза у нее сверкают счастьем, как и каждый раз, когда кто-то упоминает Кристофера. Что? невзмутимо откликаюсь я. И так и есть. Они съехались уже шесть месяцев назад, могли бы и раньше. Кристофер давно предложил, но Ада захотела некоторое время пожить одна, чтобы побольше времени уделять недавно начатой карьере в дизайне интерьеров. Конечно, дом у них не такой большой роскошный, зато полный уюта и любви, и все комнаты в нем умело оформлены моей талантливой сестрицей. Так, глядишь, через годик она уйдет из Advent Interiors и начнет собственное дело. Между тем, Ада приветствует следующую посетительницу. Это пожилая женщина, слишком сильно надушившаяся. «А знаете что?» — заговорщически шепчет она Аде, забирая подписанную книгу. «Могу посоветовать отличные бальзамы, чтобы свести шрам на спине». «Да-да, спасибо большое». Жуж вежливо, но непреклонно отводит даму от столика. Я благодарно улыбаюсь ему, а сама тем временем, опуская руку под стол и сжимаю пальцы сестры. Та стискивает мою руку в ответ, натянуто улыбая следующему читателю. Я на автопилоте расписываюсь на форзаце, снова вспоминая о том, как пара медики вырывали аду у меня из рук в ту ночь, когда сгорела глицения, Как сестра лежала на промерзшей земле, как тот из врачей сказал, что пульс есть, совсем слабый, но все-таки есть. Как облегчение от этой новости — от осознания, что я все-таки успела вытащить ее вовремя, накатила на меня теплой и сладкой волной. Как уже потом, в больнице, когда Ада наконец-то она благодарила меня за спасение. «Нет», — ответила я тогда, — «это ты меня спасла». Ада слабо улыбнулась. Такая взрослая, она казалась маленькой беззащитной девочкой в этой большой кровати, бледная, вся в синяках. «Мы с тобой спасли друг друга». Худосочная, угловатая женщина с ярко-красной помадой равнодушно протягивает мне книгу и сообщает, что ее зовут Стефани, и сразу поворачивается к Аде. «Ваши письма Кэлди просто восхитительны. Письма Ады, перемежающие мои заметки, полюбились читателям больше всего. Года три назад я бы начала ревновать, но сейчас ощущаю лишь чистую, незамутненную гордость». Вскоре после пожара в коттедже полиция обнаружила машину Ады. Вместе с там шельмой и письмами, которые сестра писала мне. Все последующие дни, пока я сидела возле сестры, опутанной трубками капельниц, я за поем читала ее рукописные откровения. И с каждым новым письмом будто разворачивала ее слой за слоем, пока, наконец, не увидела настоящую Аду. А не ту рафинированную идеальную жену, которой она так старалась выглядеть. «Спасибо, Стефани», — отвечает Ада, заливаясь краской такие моменты я радуюсь, что сестра сумела таки убедить меня написать одну маленькую ошибку. Учитывая поднявшийся в прессе шум, издатели впрямь выстроились в очередь, в точности, как предсказывал Джек. Былую мечту преподнесли мне на блюдечке золотой каемочкой. Но поданное блюдо уже перестало казаться таким уж привлекательным. Даже наоборот. И я бы отказалась, если бы не ада. Я читала все твои произведения, начиная с самого первого. «Ты талантливая, пчелка Элли», — сказала она мне еще в больнице. Джек годами манипулировал тобой, заставляя отдалиться от меня и от нашей семьи. Он забрал у тебя нового, чуть не забрал меня. Пожалуйста, не позволяй Джеку Выствуду забрать у тебя еще и талант. Она сжала мне руку. «Если хотя бы одна женщина с твоей помощью сумеет вовремя распознать тревожные звоночки, то, возможно, ты спасешь ее от другого такого Джека». Ада была кругом права но я не смогла бы закончить эту книгу без ее помощи. Ведь на самом деле история изначально была не про меня и Джека, она была про нас, про меня и мою сестру. Я слышала, что вы перевели весь гонорар благотворительный фонд, занимающийся проблемами психического здоровья. Голос Стефани заставляет меня отвлечься от размышлений. Она говорит спокойно, словно ответ не так уж важен, однако ее взгляд пронизывает меня насквозь. Точно так же Джек смотрел на Оленифу во время охоты. «Это правда?» Я оборачиваюсь, ища глазами Джоша. Обычно он сразу же бросается на помощь, когда мне задают неудобные вопросы, но сейчас его почему-то рядом не оказывается. Закончив выводить автограф, я передаю книгу Аде, решившись ответить честно. «Да, это правда. Потому что вы считаете Джека психически больным? Или его отца?» Мне кажется, Джек никогда бы не натворил всего того, о чем вы пишете, если бы Джеффри обращался с ним иначе. Вы согласны? Я не хочу наживаться ни на смерти Джека, ни на собственном похищении, ни на той роли, которую сама невольно сыграла в нем. Именно поэтому я отказалась от интервью и приглашения в телепередачи, хотя мне предлагали баснословные деньги. И именно поэтому я не стала делать писательскую карьеру под собственным именем и не согласилась на предложение Харриерс написать продолжение ошибки, пусть даже обещанный аванс поражал воображение. Именно поэтому я перечислила прибыль от продажи книги всю до последнего пения благотворительный фонд. Но объясняться перед совершенно незнакомой женщиной я не собираюсь. В конце концов, все, что я хотела рассказать о себе, Джеке и Глицине, все, что способно помочь другим женщинам избежать моих ошибок, есть в книге. Я ограничиваюсь тем, что неопределенно пожимаю плечами, стараясь не показывать насколько меня коробят подобные вопросы, и протягиваю обратно подписанную книгу. Однако вместо того, чтобы забрать ее, Стефани спрашивает. «Вы работаете в Сомерсетском кризисном центре для жертв насилия. Почему вы туда пошли?» Я изумленно замираю, как летучая мышь, угодившая под прожектор. Поскольку я стараюсь не афишировать подробности своей новой жизни, о том, где я работаю и где живу, знает лишь горстка самых близких людей. Ада, сидящая рядом, напрягается». «Вы что, же, надеетесь заслужить прощение после того, как устроили настоящий ад своей семье, друзьям и целой стране? Как вы относитесь к тому, что Дэвида Тейлора признали соучастником преступления? Вы сожалеете о том, что убили Джека?» Я чувствую себя так, будто оказалась ассистенткой метателя ножей, привязанной к вращающейся мишени. Стефани швыряет мне один колкий вопрос за другим. «Вот только целят они не в мишени, а в меня. И попадают. Вонзаются, причиняя боль, рассекая плоть до костей» вина и без того сжимающая мне грудь металлическими тисками, давит сильнее, не позволяя вздохнуть. Элоди нам никакой ад не устраивала. Его устроил Джек. Огрызается ада. Это его стараниями мою сестру похитили в собственной постели. А выбор, который он предоставил ей в лесу, на самом деле никаким выбором не был. Джек отвез бы ее в глицинию в любом случае, потому что озорвался и был готов на все, лишь бы заполучить желаемое. Его собственнические замашки и тяга все контролировать — Привели к тому, что пришлось убить его, иначе мы обе не спаслись бы. Перед глазами у меня снова всплывают картины той злополучной ночи. Люди вокруг рассыпаются прахом, и вокруг опять пылают стены глициния. Конечно же, она не жалеет об этом. Отрезает ада. «Типис. Я в книжном магазине «Типис», а вовсе не в глицинии. Глубоко вдохнув, вытираю подол платья в влажной ладони. Влажная от пота, напоминая я себе. От пота, а не от крови. Стефани не сводит с меня пытливых глаз. Она будто чего-то ищет, пытается поднять камень в глубине моей души и выяснить, что же я так стараюсь спрятать. И находит искомое. Вино, заставляющее меня рыдать в подушку по ночам. Минуты, когда тоска по Джеку становится столь невыносимой, что превращается в физическую боль. Мгновение, когда ненависть к нему за то, что он сделал и что пытался сделать — накатывает с небывалой силой, сжигая изнутри. И сожаление о том, что я отняла у Джека жизнь, что не сумела найти другого способа. Это сожаление живет у меня в груди и стучит, как второе сердце. «По-вашему, вы заслужили контрактное на издание книги Элди?» спрашивает Стефани. «Я сглатываю. Можно сколько угодно игнорировать критиков, пишущих гадости в сети, присылающих письма с угрозами и оскорблениями, Можно не обращать внимания на голос собственной голове, шепчущей, что все они правы. Но сейчас, когда и критик, и голос в голове слились в унисон, мне нечего ответить, поскольку я уверена, что извительность Стефани справедлива. «Да, заслужила», — ревкает Ада. «Разве она мало страдала?» Ей манипулировали. Ее пытались изнасиловать, били и держали в подвале несколько месяцев. «Почему она должна отказываться от своей мечты по вине Джека?» «Элла не в ответе за действия своего мучителя и не обязана страдать из-за него всю жизнь. Сестра спасла меня. Она помогает людям по благотворительной программе. И, как вы и сами прекрасно знаете, не заработала на этом ни пение. Будь она мужчина, вы бы сейчас так не возмущались выходом книги, если бы...» Я, касаясь руки ада, беззвучно прося умолкнуть. «Думаю, вы уже услышали достаточно для своей статьи. Или что вы там пишете?» Заявляю я Стефани, кивая на телефон, который она все это время держала в руке, записывая разговор. Ада негромко чертыхается, сообразив, что предоставила Стефани несколько весьма годных слоганов для заголовка. «Вы свой кусок урвали, так что можете уходить», — заявляет мама, подходя к Стефани сзади. «И побыстрее», — добавляет папа. «Вам тут не место». — ворачивает Мел, девица с идеальными стрелками. И все остальные, наши читатели, друзья, родные, объединяются в мощную группу поддержки. Обложенная со всех сторон, Стефани явно чувствует себя неуютно. Из подсыпки появляется раскрасневшийся Джош, пытаясь на ходу прояснить обстановку. Узнав детали, он выводит Стефани из магазина через заднюю дверь. «А я испытываю приступ горячей любви ко всем, кто пришел сюда сегодня». Она доглядывается на меня, проверяя, все ли в порядке, и я старательно киваю. Наконец, после того, как мы пообщались со всеми, кто купил билет и подписали все подсунутые нам экземпляры ошибки, удается учить минутку, чтобы побыть с друзьями и семьей. «Девочки мои!» Начинает мама, и голос у нее дрожит от нахлынувших эмоций. Она сегодня надела свои лучшие туфли, те самые шелковые, с бантиками. «Как же я вами горжусь!» «Мы оба гордимся!» Смущенно бормочет папа. «Может быть, это просто свет так падает, но мне кажется, что глаза у него предательски блестят. Наши родители были невероятно счастливы, когда обе дочери вернулись живыми. Но мне пришлось многое объяснять. Хотя Ада и полиция настаивали на том, чтобы правду о моем несуществующем контракте с издательством не раскрывать никому, даже родителям», Я не смогла молчать и рассказала все и маме, и папе. Конечно, они далеко не сразу сумели простить меня, понять, почему я солгала насчет книги, почему согласилась с планом Джека после похищения. Но родительский гнев вскоре сменился тревогой, поскольку я рассказала остальную часть истории полиции. Так что очень быстро стал вопрос о моей ответственности, о осознании того, что младшая дочь может оказаться за решеткой за изначальное согласие на собственное похищение. Затмило всякие обиды. Полиция так и не смогла установить причастность Джека к смерти Джеффри. Зато нашлись доказательства его вины в смерти Ноа. При проверке банковских выписок выяснилось, что за день до инцидента Джек взял машину на прокат. После недолгого расследования оказалось, что эту самую машину позже перегнали в гараж за городом, чтобы заменить разбитое лобовое стекло. Следы краски, найденные на теле Ноу, полностью совпали с образцами с машины, арендованной Джеком. Видимо, этот факт, вкупе с моими рассказами о позже показаниями Ады, и стал причиной того, что в итоге суд проявил снисхождение, и я отделалась одним годом условно. «Как же прекрасно, что мы все собрались здесь сегодня», — добавляет мама. Я оглядываюсь по сторонам, полностью согласная с ее словами. Джордж, мой приемный дедушка, заметив наши взгляды, приветственно салютует печеницам. Он самый горячий поклонник книги. Мама улыбается ему в ответ, но в глазах у нее мало радости. Она думает о Кэтрин и Чарли. Я в этом уверена, поскольку я сама жалею, что их нет здесь сегодня. Кэтрин продала дом через неделю после похорон Джека и переехала из Кроссхэвена в Лондон, поближе к сыну. Наша мама обменяла с ней пару электронных писем, но они уже год не разговаривали. «Перестань себя казнить, Аллади» сказала мне мама несколько месяцев назад. Мы тогда сажали лаванду у нее возле дома. Моя психотерапевт уверяла, что садоводство помогает избавиться от панических атак и повторяющихся воспоминаний, и я много времени проводила, копаясь в родительском саду. Что сделано, то сделано. Судьба Джека определилась еще в вашем детстве, в тот момент, когда вы встретились на ступеньках глицинии. Даже если бы ты отказалась поехать с ним после похищения, он увез бы тебя силой. Конечно, мама права, но я все равно не могу избавиться от мысли, что ее дружба с Кэтрин обратилась в прах вместе с глициней в ночь пожара. Я отправила Кэтрин письмо, но она так и не ответила. Впрочем, я особенно и не ждала ответа. В конце концов, я спалила их летний дом и убила ее сына. Но она должна была знать, что я сожалею о случившемся, что я любила Джека и люблю до сих пор, Это мой самый страшный, самый главный секрет. Я лишь однажды упомянула об этом в разговоре с психотерапевтом. Но та начала вещать про стокгольмский синдром, и больше я эту тему не поднимала. «Элла Демилая, ты уверена, что не стоит писать продолжение?» спрашивает мама. Я отрицательно качаю головой. «Но ведь писательство — это твоя суть. К тому же подумай о деньгах, которые тебе пообещали. Их ведь тоже можно отдать на благотворительность». И помочь многим людям. Я помогаю людям, мама. Я работаю в благотворительной организации. После всего, что случилось, я просто не могла вернуться в маркетинг. Не могла сидеть в офисе и делать вид, будто совсем не изменилась. Жажда общения с людьми, испытавшими то же, что и я, жажда помогать им жгла меня невыносимо. Терзала изнутри. И унятие получилось лишь после того, как меня приняли в Самерседский кризисный центр — для переживших насилия. «Я знаю», — отвечает мама. «Но все же не зацикливайся на том, что наговорила эта мерзкая журналистка или кто она там. Ты должна была написать эту книгу. Люди должны были услышать твою историю. И вырученные деньги помогли совершить немало добра. Наконец мы с Адой остаемся одни». «Тебе стоило рассказать родителям о следующей книге», — замечает сестра. «Нет, это тоже ничего не говори». Элоди, лучше пусть никто не знает. Это моя самая большая тайна, и ада — единственная, кому я решилась доверить свой секрет. Я не хочу быть Элоди Фрей, которая выстроила карьеру писателя на похищение, превратившемся из фальшивого в настоящее. Но все же мам права, писательство — это моя суть. Желание рассказывать истории накрепко вшита в мою личность. Так что я написала еще одну книгу и отправила ее другому агенту, подписавшись «Ноа Ним». Его зеленая ваза стоит у меня на рабочем столе, напоминая о том, что жизнь нужно посвящать любимому делу. Если бы не Ноа, я никогда не решилась бы оставить работу и закончить первую рукопись. Мне повезло быть любимой им и выпустить книгу под его именем — лучший способ почтить память Ноа и его любовь. «Хорошо», — соглашается Ада. «Я никому ничего не скажу, даю слово». Посмотрев на меня поверх бокала шампанским, она интересуется. «А Джошу ты сообщишь?» «Нет, конечно. С чего такой вопрос?» «Я же вижу, как ты на него смотришь. И как он смотрит на тебя». Я оглядываюсь через плечо. Джош стоит в противоположном конце зала, о чем-то беседуя с Кристофером. Но смотрит при этом и правда на меня. Вернее, смотрел, пока я не обернулась. Мое сердце стучит чуть быстрее. Джош белозубо улыбается, и ямочки у него на щеках становятся чуть заметнее. «Ну, он славный». Тяну я, не сразу повернувшись обратно. Футбол играет, на велосипеде ездит. Тем известно, что велосипедисты — славные ребята. «И ноги у них ничего», — кивает Ада. Я улыбаюсь. «Не все мужчины такие, как Джек», — негромко замечает сестра. Меня будто ледяной водой окатывает. Всякая расслабленность мигом улетучивается. «Без сомнения», — говорю я, хотя на самом деле сомнений в этом у меня полно. «Джош не Джек» продолжает Ада. «Он действительно славный, поверь мне». Пожалуй, впрямь стоит поверить сестре, ведь именно она первой раскусила Джека. Чтобы чувствовать себя счастливой, не обязательно заводить мужика. Мягко говорит она. И уж точно не стоит заводить его ради счастья окружающих. Но и вовсе отказываться от любви только потому, что однажды обожглась, тоже не стоит. Я улыбаюсь в ответ, но улыбка выходит блеклая, как ноябрьская трава. Понимаешь? Ада заправляет мне за ухо прядь, выбившуюся из прически. Любовь — это всегда риск. Ты фактически даешь другому человеку власть уничтожить тебя. И остается лишь уповать, что он не станет этого делать. Но если твоим доверием распоряжаются правильно... Ада машинально оглядывается на Кристофера, сама, кажется, того не замечая. У тебя словно вырастают крылья. Некоторое время я просто сижу и наслаждаюсь продолжающейся вечеринкой, а затем беру один экземпляр ошибки, тихонько ухожу в детский отдел, расположенный за стеллажами, и пристраиваюсь на огромном кресле-мешке. Мне нужна минутка тишины. Кошмары о случившемся еще преследуют меня, но постепенно блекнут, как рассасывающиеся синяки. Все ждут, что я буду ненавидеть Джека. Окружающих напрягает, что во мне нет ненависти. Но Джек был не только убийцей и похитителем. Здесь неуместно деление на черное и белое, Скорее речь об оттенках серва, ведь Джек не мультяшный злодей, а живой человек, ставший таким, не от хорошей жизни. Я не оправдываю его, а лишь констатирую факт. Поэтому ненавидеть Джека не получается как не получится изменить то, что уже произошло. Он продолжает сниться мне. Вот мы еще совсем дети бежим по холму, к маленькому пляжу, и с визгом бросаемся в ледяную воду. Вот мы, дурные юнцы, катаемся на раритетном Кадиллаке. И пальцы Джека сильные и крепкие, как древесные корни, переплетаются с моими. Вот ему двадцать с чем-то, и он рисует проекты домов, где мы будем жить, когда уедем из Кроссхевена. В нем всегда обитало две личности, темная и светлая. И, надеюсь, со временем я смогу простить их обе. Представляю, как он находился бы сейчас здесь со мной. Тот Джек, которого я знала до похищения, до убийства Ноа. Уверенный в себе, дерзкий Джек, похожий на темный шоколад. Сначала сладкий, но потом оставляющий горечь. Так и вижу, как он сидит, скрестив ноги в соседнем кресле. Золотые кудри, резко с скулы, аромат кожи сандала. «Все-таки удалось», — говорит он мне. Я держу в руках одну маленькую ошибку, ощущая ее вес и ценность. Вот они, бумажные страницы в переплете. Признание, о котором я так долго мечтала. Но гордость за наше с адой совместное детище — изрядно омрачает тот факт, что Джек так и не увидел его и никогда не увидит. «Жизнь слишком длинная, чтобы тратить ее на страдания», — замечает он и, пожав плечами, добавляет. А иногда, наоборот, слишком короткая. «Я не страдаю. Но мне тебя не хватает. Не хватает того, что между нами было. Мне трудно, — сознаюсь я. Даже после всего случившегося трудно встречать каждый новый день без тебя». Та талантливая, храбрая и амбициозная. Глаза начинают предательски щипать. «Увидимся в лучшем мире, Фрей!» — улыбается он. «Прощай, Джек!» Я закрываю глаза, прислушиваясь к гулу голосов из соседнего зала, позволяя себе еще одну секундочку побыть с Джеком Вествудом, а затем возвращаясь обратно. В то похмельное утро, узнав, что я солгала Марго про контракт, Джек пообещал, что у меня действительно будет контракт, даже если это будет стоить ему жизни, даже если это будет стоить жизни нам обоим. Тогда никто не знал, насколько пророческими окажутся его слова. Джек был прав во всем, кроме одного. Я не хотела любви обжигающей и поглощающей, от которой кожа сходит лохмутьями обнажая кости. Мне нужна была другая любовь. Любовь моих родных, друзей — моей живой, дышащей, смеющейся сестры. Вероятно, однажды я встречу того мужчину, который подарит мне ту любовь, какую я ищу сейчас, какую искала всегда. Ласковый, словно речной поток, охлаждающий распаленную кожу. Любовь, в которую можно нырнуть с головой.